Глава 16. Дорога назад. Я молча ожидал, глядя на эту истерику. Красивым глазам не стоит верить. Роман Виноградов тоже был обаятельным молодым человеком, но вместе со своим отцом разделал множество людей. И он же отправил на смерть Анну, которая планировала выйти за него замуж. Слава богу, Аня его потом сама спалила. Мир его пеплу. «Лебен», – прошептала Дол, справившись с собой. «Я поглощаю его после каждой дикой охоты. Когда идет дикая охота, вместе с ней идет волна Лебена. Мне хватает ее, чтобы поддерживать до следующего месяца. Я не сказала об этом, потому что... Потому что боялась». Я молча продолжил смотреть на нее. Она замерла и продолжила так же испуганно смотреть на меня. «Какие у тебя способности?» – спросил я. «Что ты можешь?» Она вздохнула, уже не так напряженно. «Совсем никаких», – сказала она уже более спокойно. «Точнее есть, но совсем слабые. Разжечь огонь в печи, воду скипятить». Погладить одежду без утюга? Я нахмурился. Она что, совсем меня за дурака держит? Что? Слух спросил я. По твоим словам, ты здесь около двадцати лет. Ты хочешь сказать, что все это время выживала тем, что гладила белье адским гончим? На секунду повисла пауза. А потом Дол нервно засмеялась. Какая же я дура. Надо было сразу сказать. Я продолжил выжидающе смотреть на нее. У меня есть вторая форма, ну то есть облик. Когда у меня остается совсем мало сил, я могу снова стать куклой, в смысле детской игрушкой. Обычно, если это происходит в поселке или рядом, то кто-нибудь находит меня и забирает, чтобы подарить детям или украсить дом. Так я могу находиться в безопасности. Правда, приходится время от времени сбрасывать лебен, чтобы поддерживать малую форму. И иногда приходится кочевать, когда у кого-то возникают подозрения или просто становится грустно. После этих слов я почувствовал себя виноватым. Так, стоп. Не стоит верить всему, что я сейчас слышу. Так, стоп. Я постарался взять себя в руки. Что значит подозревали? Ну, девушка слегка замялась. Иногда дети видели, как я двигаюсь. Или иногда, чтобы оставаться в малой форме, мне нужно было принять теперешнюю. И пока нет хозяев, сбросить лебен. Например, почистив дом, и кто-то видел меня в окно. Тогда приходилось бежать, прятаться в чужих вещах, когда их передают из поселка в поселок. Это проще всего. Похоже на правду. Покажи, попросил я. Ну ладно, если быть откровенным со своей совестью, то не попросил, а потребовал. Хорошо, подумав, она кивнула. Сил во мне осталось как раз до следующей дикой охоты. Передайте госпоже Анне, что я не чудовище. После этих слов... Она сотворила две крохотные печати на ладонях, и от них пошел легкий пар. Наверное, так она гладила одежду без утюга. Через минуту печати просто погасли, а сама дол начала стремительно уменьшаться. Лицо и руки стали становиться все более неестественными, одежда сжималась, и вскоре на ее месте осталась лишь детская фарфоровая кукла. Дол. спросил я. Кукла не шевельнулась. Похоже, силы покинули ее окончательно. Я продолжал молча смотреть на нее. Когда я коснулся ее, то она не шевельнулась. Ощущения были странные. С одной стороны, я продолжал считать, что поступил правильно. Если тебе кажется, что что-то в этом мире опасно, то так оно и есть. С другой стороны. Я почувствовал себя отвратительно. Почти довел до слез и запугал девушку, и, возможно, что незаслуженно. Я еще раз потыкал куклу. Она не пошевелилась и ничем не показала, что живая. Вздохнув, я погрузился в себя и оценил уровень Лебена. Еще прилично, больше двух третий. Ну что ж, продолжим стимулировать свой организм этими замечательными чарами. Я взял стул, на котором сидела Дол, и, сев напротив, продолжил смотреть вперед, готовясь при малейшей опасности достать клинок или пистолет. Сейчас было не время рефлексировать. За моей спиной на кровати спали три девушки, одна из которых неважно себя чувствовала, и от меня зависела их жизнь. Примерно так я провел время до утра, поддерживая себя в состоянии бодрствования. Уже самой ночью я услышал знакомые звуки. Топот, множества копыт, крики, вой и свист. Где-то мчалась дикая охота. Хорошо, что сейчас мы сидим в этом домике, а не ночуем где-то снаружи. По мере того, как мчалась дикая охота, кукла на полу начала медленно шевелиться. а затем снова начала расти. Некоторое время я наблюдал обратный процесс, после чего на полу снова сидела Долу. И как сейчас поступить? Извиниться? Сделать вид, что ничего не было? Извинения иногда просто не имеют силы. В качестве компромисса я слез со стула и снова усел со спиной к стене. Остальное время до пробуждения девушек мы молчали. Девушки проснулись ближе к девяти утра. Первой проснулась Анна и, открыв глаза, пару раз моргнула, а после села. Второй проснулась Наталья, примерно так же села в постели. Больная Женя не спешила просыпаться. «Дикая охота прошла?» – спросила Анна. «Угу», – кивнул я. Она внимательно посмотрела на нас. «Что случилось?» – спросила она. Молчание длилось ровно две секунды. А потом я хмуро сказал. Ночью, пока вы спали, я довел ее до слез. Угрожал оружием, запугивал. В общем, поступил крайне дурно и отвратительно. Анна молча переводила взгляд с нее на меня, пытаясь понять, «Правду ли я сказал? Если да, то что это значит?» Тишину нарушил мелодичный голос Дол. «О чем вы говорите, Константин? Я помню только, как закончился мой лебен, и я снова вернулась к своей малой форме. Я очнулась совсем недавно, когда прошла волна дикой охоты и напитала меня». «Вот те раз!» Я пристально посмотрел на нее, и увидел лишь доброжелательную улыбку. Не помнит, что произошло ночью? Очень сильно сомневаюсь в этом. Судя по всему, меня только что простили. Анна и Наталья с некоторым недоумением смотрели на нас. «Костя, о чем она говорит? Какая форма?» – негромко спросила Анна, игнорируя ее. Видя, что она несколько подчеркнуто игнорирует ее, я ответил. Та, в которой она попала сюда, когда у нее заканчиваются силы, она снова становится куклой. Это правда. Я видел сам. Сказав это, я пристально посмотрел на нее. Анна прекрасно поняла без слов и просто молча кивнула. И знаешь что, Анна? Я стушевался и немного отвел взгляд. «Не игнорируй ее. Сказав это, я направился к двери и, сняв засовы, вышел вон. Почти так же, как вчера Анна, прислонился спиной к стене. Ненавижу моральные терзания. Выматывают хуже всего. Я стоял так некоторое время, глядя во тьму. Потом дверь, в которой я уже стоял спиной, снова открылась, и кто-то вышел. Я не стал оборачиваться. Не настроен сейчас на разговоры. Совсем не настроен. Настроение такое, словно обидел ребенка. Чья-то рука мягко погладила меня по плечу. «Спасибо», — механически ответил я, оборачиваясь, и замер. Рядом со мной стояла Доу. Вот уж кого я не ожидал сейчас увидеть. Я молча замер. посмотрев на нее с некоторым удивлением. «Спасибо», Спасибо" — улыбнулась она и слегка приобняла меня. Я почувствовал себя крайне смущенным. дол», — сказал я, все еще смущаясь. «Рад, что я ошибся, но если это не так, ты знаешь, как я поступлю». «Угу», — кивнула она. «Я рада, что на вас можно положиться». Я замолчал, не зная, как расценивать эти слова, как сарказм или как комплимент. Адол просто отлипла от меня и взяла меня под руку. «Пойдемте в дом, Константин», — сказала она. «Девочки могут начать волноваться». Я снова промолчал и, открыв ей дверь, молча пропустил ее вперед. Женя уже проснулась и села на постели. Пахло бульоном, который для больной варила Наталья. Анна сидела с хмурым выражением лица и полировала свой палаш. «Как себя чувствуешь, Женя?» – спросил я. «Чудесно», – ответила та. «Я уже могу идти сама». «Еще рано», – ответила Арзет. «Костя, что мы будем делать дальше?» А вот этот вопрос застал меня врасплох. Действительно, что делать дальше в этом мирке, из которого нет выхода? И действительно, что делать дальше? Вести жизнь бродячих охотников, а сесть в одном из поселков, питаясь скудной пищей и изредка собираясь с другими отчаявшимися аристократами, играя в шахматы или карты? Стать такими же, как печальный мэр? Да, отвратительная нас ждет жизнь». Прямо скажем, не жизнь, а существование. Я почувствовал, как на меня посмотрели четыре пары глаз. Все они ждали от меня какого-то ответа, решения, именно моего. «Для начала нам нужно навестить Майера», — ответил я. «А после, пожалуй, следует навестить корейских чернокнижников. Они должны знать способ, как уйти отсюда». Сон говорил что-то такое, о том, что они снова смогут вернуться обратно. После моих слов почувствовалось явное облегчение. «В меня верят настолько сильно?» «А я?» В наступившей тишине спросила Дол. Я размышлял буквально секунду. «Ты можешь пойти с нами?» Кивнул я. Вопросов или возражений не последовало. «Замечательно». Теперь в случае твоего провала, Костя, это будет только твой провал. «Поспишь сам?» – поинтересовалась Наталья. «Нет», – покачал головой я. «Я смогу идти и в таком состоянии». Она посмотрела на меня, но ничего не сказала. После скудного перекуса мы наконец-то выдвинулись обратно, к тому самому месту, с которого и начались наши скитания здесь. Честно говоря, я слабо представлял, что делать дальше, и именно поэтому стремился найти такого человека, как Майер, чтобы тот просто помог. Его уникальное зеркало духов очень помогло нам в поисках друг друга. Если кто поможет в поиске сона и чернокнижников, то это будет именно Майер с его талантами. Я нес Женю на себе, шагая скорым шагом, Быстрее просто не мог. Если тренированная Анна еще могла бы бежать довольно продолжительное время, то Наталья, которая хоть и была в хорошей спортивной форме, долго поддерживать бег бы не смогла. Не говоря уже о дол, бег для которой не был ее спортом. Для себя я так и не определился, кем ее считать. Человеком, пусть и искусственным, или кем-то другим. К слову сказать, большинство местных опасностей были ей не так страшны. Духи и самые разные кошмары не могли сожрать ее, потому что она имела собственное тело, а адские гончие и прочие хищники не стремились ее выслеживать, потому что она не пахла мясом и человеком. Так что ей в теории было достаточно не попадаться хищникам на глаза. да и в ее одежде убегать было бы не слишком удобно честно говоря я все еще подозревал ее, хотя уже не так рьяно как раньше предполагалось что нам понадобится несколько дней чтобы дойти до нашей цели, но с новой спутницей наша скорость упала еще больше, и поэтому наш поход затягивался о том чем мы будем заниматься и как жить. Если чёртов сон и его дорогие родственники свалят отсюда до того, как мы их найдем, я даже не представлял, а представляя, скрипел зубами. Женя была довольна и, прижавшись к моей спине и обхватив руками, негромко разговаривала с другими девушками, узнавая у них самые последние новости. Забавно. Это уже третья девушка, которую я тащу на себе. Звучит так, как будто я бабник. Даже забавно стало. Шли без светлячков, чтобы не провоцировать местную фауну. Да и мы с Анной были в очках. Лишний свет бы нам только повредил. «Подождите секунду», — сказала Анна. «Я отойду ненадолго». «Блин, сейчас нам ни в коем случае нельзя разделяться. Но что поделаешь?» когда девушке нужно, пардон, элементарно отойти в кусты. Я ведь просто не могу элементарно отключить слух, даже если закрою глаза. «Возьми с собой Наташу», — сказал я. «Не ходи в одиночку». Девушки молча ушли за небольшой пригорок. А я, пользуясь случаем передохнуть, посадил на землю Милославскую. В одну секунду девушкам никак не уложиться. И в этот самый момент я явственно услышал голос Анны. «Подождите секунду, я отойду ненадолго». Когда она успела вернуться? И тут же совершенно другой, не менее знакомый голос сказал. «Игорь, он идет! Буди колосса!» Перед нами из небольшой ямы в земле выпрыгнул пересмешник. Огромная антропоморфная фигура, звериная морда. Способность мыслить и даже неосмысленно говорить. Почти вершина местной эволюции. Я успел выстрелить из пистолета еще до того, как он прыгнул. Хищник снова все тщательно рассчитал. В прошлый раз Анна опалила его огнем, а Наталья отгоняла электрической печатью. Я же просто убегал. И только один раз выстрелил, нанеся болезненную, но не тяжелую рану. Поэтому, проявив всю свою хитрость и осторожность, он решил расправиться сначала со мной. Снова идеально подобрал время, когда мы разделились. Кто-то из оставшихся со мной девушек извизгнул. Я привычным прыжком взвился сразу на несколько метров вверх. Пересмешник прыгнул следом за мной и проговорил уже голосом Доу. «Спасибо, на вас можно положиться». Сукин сын. Не знаю, понимает ли он фразы, которые повторяет, но цитирует их к месту. Понимает эмоции, с которыми их сказали. Такую опасную тварь просто необходимо убить или ранить как можно сильнее, чтобы он прекратил свое преследование. Вместо ответа я навел на него пистолет. Зверь, на теле которого добавились несколько ран от картечи, мгновенно закрыл лапами морду, а затем... Меня что-то ударило. Длинный мощный хвост выбил у меня оружие. Зверь разомкнул лапы и посмотрел на меня взглядом хищника. Огромная когтистая лапа метнулась ко мне. Ну уж нет. В прыжках и подобной акробатике я поднаторел достаточно сильно. Укрепив собственную руку, я оттолкнул его удар и, сконцентрировав лебен, ударил его ногой. Зверь взревел. а я, словно получив реактивную тягу, полетел в противоположную удару сторону. Несмотря на то, что я обладал меньшим весом, падал я быстрее него. Усилив свое тело, я благополучно пережил падение и, сконцентрировав Лебен в ногах, рванул к нему еще до того, как он опустился на землю. Немного Лебена пришлось потратить на самоанестезию. Подбежав к нему... Я постарался укрепить свою руку и тело еще раз, и, сконцентрировав Лебен в руке, нанес мощный удар. Удар пришелся пересмешнику куда-то в область ребер. Что-то хрустнуло. «Я здесь! Спаси меня!» Он снова повторил чью-то фразу и ударил лапой на отмаш. Я смог встретить когти, блокируя их клинком, но это не смогло остановить его чудовищную лапу, И удар пришелся уже на мои ребра. Удар был такой, словно в меня врезался мотоцикл. Я отлетел и упал на спину. Ребра отозвались болью. Между тем пересмешник уже поднимался на лапы. Между нами примерно 10 метров. Но он преодолеет эту дистанцию в пару прыжков. Пистолета у меня сейчас нет. Только клинок. А удар и падение выбили из меня дух. Сама анестезия срабатывает только спустя несколько секунд. Я запахнулся в свой плащ, пропадая из поля зрения. Пересмешник тут же завертел головой, потеряв меня из вида. Да, он может меня почуять, но здесь кругом полно моих следов, которые пахнут мной. В этот момент раздался выстрел, и он взвыл, получив заряд картечи прямо в шею. Пересмешник покачнулся. Для него это был очень болезненный и на некоторое время дезориентирующий выстрел, но не более. Даже Кузьмич говорил, что стрелял медведя картечью через один патрон, чередуя и пули. Я повернул голову. Стреляла, как бы это ни было неожиданным, дол. Фарфоровая девушка не только смогла отыскать мой пистолет, но даже выстрелить из него. Прозвучало еще несколько выстрелов, а потом сухо защелкал спуск. Барабан был пуст. Анестезия и лечение еще не начали действовать, а пересмешник, который поймал на себя часть картечи из каждого выстрела, уже поднимался, потряхивая головой. По его телу текла кровь. Он был не в лучшем состоянии, но мог продолжать сражаться. Чуть ковыляя, в два прыжка он оказался рядом с дол, которая не смогла убежать далеко. Тишину пронзил ее виск. Я вскочил на ноги, в глазах сразу потемнело. Максимально вложив лебен в мышцы, я рванул к нему наперерез. Плащ захлопал, открыв меня. Пересмешник повернул ко мне голову. Но я был уже рядом и, до предела усилив себя, подал клинок, целясь ему в бок. чуть ниже плеча такой удар усиленный под самое не могу должен спокойно пройти сквозь его ребра пересмешник извернулся и в последний момент подставил плечо клинок пробил его плечо насквозь хищник снова взревел и повернувшись навалился на меня раненой и здоровой лапами как вставший на дыбы тигр я сжал его лапы у основания не наваливаясь на него. Он продолжил наваливаться на меня. Я понял, что дальше так не выстою, но отойти сейчас не мог. Прямо за моей спиной на земле сидела дол. Если я отойду, то он ударит всей своей массой прямо в нее. «Беги!» – Прохрипел я. «Быстрее!» Дол соображала достаточно быстро. И вскочив на ноги и подобрав подол, отскочила в сторону. «Пусть отбежит еще немного», и я смогу отпустить пересмешника». Однако вместо этого она шагнула к нам и скинула руки, дав засиять небольшим печатям. «Что? Ей точно не тягаться с таким гигантом, это не ее уровень!» Из печати пошел пар, и она приложила обе ладони к боку зверя. «Что? Она применяет свой утюг на такой туше? «Ему это будет, конечно, неприятно, но не опасно». Пересмешник взревел и отскочил назад, опустившись на три лапы. Я рухнул на землю, нашаривая пустой пистолет. «Быстрее, нужно успеть зарядить его». Пересмешник повернул голову и, закусив рукоять клинка пастью, выдернул его из своей лапы. Я нашарил пистолет и уже вставлял обойму звездочку Шесть выстрелов слились в один, а потом я увидел яркую вспышку, которая ослепила меня. Похоже, в бой ступила Анна. Давно пора. Вслед за этим раздался вой и скулёж, и поспешный топот отступающего пересмешника. Я спешно перезаряжал пистолет на ощупь, поймав зайчика, и крутился во все стороны, ожидая удара с любой стороны. «Константин!» «Все закончилось», — слабым голосом сказала Дол снизу, по-видимому, сидя на земле. «Он сбежал». Я стал медленно опускаться на землю. «Спасибо, что спасли меня», — шепнула она мне в ухо. «А затем я почувствовал дикую боль. Действие самоанестезии кончилось».